Глава 6. Дона Анжела хоронят в Страстную Пятницу, и Эмили с трудом может вынести подобный символизм. Церковь со статуями, облаченными в пурпурный для пасхальной службы, кажется, просела под тяжестью горя. Вдобавок к этому весь день идет дождь, все небо наполнено серыми слезами, непрерывно падающими вниз. Тот день День гнева, имеется в виду день страшного суда, начало средневекового церковного гимна, день траура, день скорби. За несколько ужасных недель после смерти Дона Анжела Эмили рассказала свою историю много раз полицейскому Тино, следователю, Антонелли, бесчисленным рыдающим женщинам на рынке. Подробности никогда не меняются. Внезапный сердечный приступ, спокойная смерть, скорая, что приехала слишком поздно. — Как жаль, — говорят женщины, — упокой Господь его душу, он был хорошим человеком, святым человеком. Только моники Эмили поведала правду. В ночь перед похоронами Дона Анжела они пьют вино, и Эмили рассказывает подруге всю историю о том, как Дон Анжела узнал крест из могилы карлы Белотти и выдал себя. Потому что Олимпия не узнала крест, когда впервые его увидела. Она никогда не видела его среди вещей отца. Единственным, кто мог узнать крест, был тот, кто положил его в могилу много лет назад. Моника неожиданно полна сочувствия. «Бедняга, — говорит она, — какое бремя! прожить всю жизнь, зная, что в пятнадцать лет был повинен в смерти двух человек, один из которых был отцом твоей девушки. Но он думал, что если бы не предал их, то погиб бы весь город. И, скорее всего, был прав. Ты слышала о Сент-Анна-де-Стацема? Это маленькая деревня неподалеку. Фашисты убили там больше пятисот человек. Мужчин, женщин и детей за укрывательство партизан. Тела нашли в конюшнях и амбарах, куда их всех сгоняли. Самым младшим был младенец, всего двадцать один день отроду Это могло случиться и в Монте-Альбано. Да, и никого бы из нас здесь не было. Они молчат несколько минут. В кухне тихо, все дети спят, Тотти храпит у камина. Эмили наполняет бокалы. — Я подозревала, что что-то тут нечисто, — говорит она наконец, — на похоронах Карла Белотти. Мне казалось, что есть какой-то секрет, но не знала какой. Я все думала о том, что сказал дон Анжела. Мы молимся, чтобы нас не подвергали таким испытаниям. Откуда кто-то может знать, как он повел бы себя в такой ситуации? Беррис говорит, что она сражалась бы, но я не так уверена в себе. Может, так называемые «сотрудничающие» просто делали все, что было в их силах. Может, — соглашается Моника, — я знаю, что Верджилио гложет то, что он прятался на холмах, а не сражался вместе с братьями. Но он поддерживал семью Рафаэля, он помог многим людям, включая мою бабушку. Мой дед попал в плен в Северной Африке, Вирджилио всегда кормил семью, возможно, спас их жизни но все равно чувствуют себя виноватыми. Да, это особенность католиков, вина. Она произносит это грустно, без злобы. «Дон Анжела всю жизнь нес груз вины», — говорит Эмили. «Я надеюсь, что его душа успокоилась». Она вспоминает последние сказанные шепотом слова. — Я прошу прощения. Вы прощены. — Я тоже надеюсь, — мрачно соглашается Моника. Он и правда был неплохим человеком. Всегда заступался за Рафаэля, когда Олимпия говорила о нем гадости. — Олимпия! Она пыталась его убить. Я никогда не забуду выражение ее лица, когда она двинулась на него с топором. Она словно с ума сошла. — Вы с ней не виделись с тех пор? — Да, но не разговаривали. Я как-то видела ее в городе, но она даже не поздоровалась. — Должно быть, думает, что ты о ней рассказала. Какой смысл кому-то рассказывать? Она его не убивала. Но могла вызвать сердечный приступ. — Может, этого мы не узнаем. Эмили на мгновение вспоминает Дона Анжела, не последние мучительные минуты его жизни, но его лицо на похоронах, когда он молился за двух людей, которых предал. То, как он появился однажды у нее в саду, мнимый ангел в грязных кедах. «Мне кажется, он знал, знал, что ему осталось недолго», — говорит она. У него было слабое сердце, отвечает Моника. Один сердечный приступ уже был. Откуда ты это знаешь? Фабио, издает смешок Моника. Фабио. Фабио, новый парень Моники, кардиолог из Падуи. Эмили тоже смеется, думая о Монике и Фабио, о себе и Майкле. Она надеется, что роман Моники с врачом будет более удачным чем ее ты можешь поверить что олимпия была девушкой дона анжела спрашивает она наверное поэтому она была в такой ярости я слышала что роману тоже был в нее влюблен она похоже была той еще штучкой эмили думает об олимпии с ее бесформенным телом и крашенными черными волосами сложно представить ее молодой самодовольной красавицей. «Романа был очень добр», — говорит она. «Он и Анна-Луиза присмотрели за детьми, пока я была в больнице с Доном Анжела. Романа не так уж и плох для убежденного фашиста. Он все еще в восторге от моего отца. Отправил ему книгу про Муссолини». Моника смеется, допивая вино. Тут до сих пор много всего. Фашисты, коммунисты, воспоминания о прошлом. Просто удивительно, что мы с этим живем. Но живем? Похороны проводит младший брат Дона Анжела, священник из Непала. «Интересно, что за мать такая?» — размышляет Эмили, которая вырастила двух сыновей священников. Глядя на рядом Чарли, Она думает, что ее собственная семья, похоже, избежала религиозных генов. Сиена и Перис тоже здесь. Сиена с виноватым видом наслаждается драмой. Перис киснет и оживляется, только когда видит андрея В церкви полно людей. Остались лишь стоячие места. Кажется, весь город пришел попрощаться с приходским священником. Зио Вирджилио... Элегантный, во всем черном, рядом со своим сыном Джованни и внуком Ринато, Романа и Анна-Луиза с сыном Бенито и его семьей, все учителя из школы и плачущая сестра Катерина, Анжела из кафе, Джан-Карло, Антонелло, полицейский Тино, мэр Умберто, который ударяется в слезы во время траурной речи, даже Моника здесь — чтобы отдать дань уважения старому психу. Все пришли, кроме одного человека, которого Эмили ищет и ищет глазами даже после того, как становится очевидным, что он не придет. Она, несмотря ни на что, не удивляется Олимпии, такой величественной в своей кружевной вуале, которая пробирается к передним рядам. Эмили перекидывается взглядом с Моникой, которая весьма мрачно улыбается. Помимо брата из Непала, у алтаря стоят еще по меньшей мере десять других священников. Горят свечи, и выцветшая фреска Благовещенье взирает на них сверху. К тому времени, как дети из начальной школы запевают песню о том, что все есть семья Господа, Вся церковь залита слезами. Чтения сопровождаются печальными эмоциями присутствующих. Затем собрание перемешивается для причастия, и все заканчивается. Гроб выносят из церкви в сопровождении торжественной гвардии священников. На улице все еще идет дождь, и раскрытые зонтики выглядят как армейские знамена. Земля на кладбище, расположенном на склоне за церковью, слякотная и ненадежная. Осторожно идя по мокрой дороге, Эмили вздрагивает, обнаружив рядом Олимпию, которая холодно ей кивает. Под черным зонтиком, который держит алтарник, брат Дона Анжела произносит последние молитвы. Его голос дрожит. «Две девочки!» Внучатые племянницы Дона Анжела, как позже узнает Эмили, бросают в могилу красные розы. То же самое делают другие члены семьи. Пожилая женщина, возможно, его сестра, люди помоложе, которые чувствуют себя неловко в строгих нарядах. Священнику нельзя иметь по-настоящему близкую семью, сыновей или дочерей, внуков. Только эту перешептывающуюся толпу, эту суррогатную семью, эту общину, жизнь для которой Анжела спас такой ужасной ценой много лет назад. Прежде чем гробовщики начинают засыпать могилу влажной землей, Эмили чувствует рядом какое-то волнение. Олимпия пробирается между скорбящими. Они расходятся, чтобы ее пропустить. И она встает у самого края выкопанной могилы. Эмили вытягивает шею, чтобы лучше видеть. Олимпия вытягивает руку над могилой и разжимает ладонь. Из нее что-то выпадает, что-то приземляется, мягко звякнув на крышку гроба. — Что это? — спрашивают люди. — Что это? Эмили знает. Она знает, что это крест отчеток который Муссолини подарил каждому итальянскому ребенку.